Глава одиннадцатая. Песни. «Hollyworth. The Punishment Due. Священные войны. Справедливая расплата». На следующий день после концерта в Антриме в Северной Ирландии, где я выдал со сцены свой комментарий про идею, мы выступили в клубе «Rock City» в Ноттингеме, Англия. Я начал сочинять тексты к песне «Hollyworth». Она стала одной из наших самых крутых и известных. Мы даже закрываем ей наши концерты. Раньше мы открывали и наши шоу, пока Винни Пол, барабанщик Пантера, не предложил начинать с «Ханга Эйтин». Мне его идея понравилась, поэтому мы передвинули «Холливорс» в конец. Первый куплет родился сразу же после концерта в Антриме. Брат убивает брата, проливая кровь на земле. Убийство во имя религии этого я не понимаю. Глупцы вроде меня браздят моря и ступают на чужую землю. Спрашивают овец, уповая на их веру. «Вы убиваете по воле Божьей?» Затем я упоминаю библейское пророчество, где говорится, что до возвращения Антихриста и Мессии в Израиле настанет мир. Конец близко, это ясно как Божий день, часть замысла. Не показывай теперь пальцем на Израиль, он мог стать твоей родиной. Священные войны. Да, прямо здесь Ирландия может стать твоей родиной. В середине песни я перечисляю тех, кто пытается промыть нам мозги с помощью пропаганды. Судья, пастор, продавец, ученый, палач... На этом этапе песня останавливается, и после небольшого акустического проигрыша начинается вторая часть «The Punishment Due». Здесь я смотрю глазами Фрэнка Касла из карателя антигероя комиксов Marvel, который мне нравился. Он наемный убийца, не знающий жалости. Его жестокое безразличие к своим работникам и врагам учит его не реагировать на их приговоры. И все это приводит к кульминационному выводу. Сначала я пою о том, что они сделали с Фрэнком Каслом, превратив его в еще более жестокосердного человека. Они убили мою жену и ребенка в надежде поработить меня. Первая ошибка станет их последней. Союз оплатил им убийство всех гигантов. Еще одна ошибка. Довольно ошибок. Последняя строчка всегда вызывает бурю эмоций на концертах. В первых рядах трясут головой, пропевая слова до еще одна ошибка, довольно ошибок». Это своего рода ключевая реплика песни, после чего начинаются гитарные выкрутасы. В этой песне гитарная игра тяжелая и запутанная. Здесь почти полифонический ритм, довольно сложный, но одновременно петь и играть все равно, что гладить живот и бить себя по голове. Попробуйте. Никогда не знаешь, откуда появятся песни и куда заведет. Зачастую они начинаются в совершенно разном темпе. «Holly Wars» поначалу была гораздо медленнее. В студии мы ее значительно ускорили. Клип был важен для раскрутки песни. Мы сняли крутое видео. Режиссерами выступили Бенджамин Стоукс и Эрик Зиммерман, два продюсера из Чикаго, которых мы назвали Власом и Энником. Примечание. Дуэт, появляющийся на протяжении всех сезонов детского телешоу «Улица Сезам» и занимающий одно из главных мест передачи. Влас и Энник живут в квартире на улице Сезам, 123. Клип получился классным, за исключением одной маленькой детали – Нам неслабо потрепали нервы, смеясь над тем, что мы играем с голым торсом, но когда на экране появился маленький игрушечный танк и выстрелил облаком дыма, я был вне себя от ярости. Ничего более идиотского я еще не видел и просил Власа и Эника это убрать. Я негодовал, когда увидел, что танк оставили. Видимо, эту чертову хрень придумала чья-то девушка, поэтому игрушечный танк остался в клипе. «Эта песня занимает особенное место в сердцах наших поклонников». По сей день, когда кто-нибудь дает мне подписать гитару, я играю вступительный риф к Холиворс и спрашиваю, что это. Всегда срабатывает. Это наш Detroit Rock City. Примечание Detroit Rock City – одна из самых известных песен группы Kiss. Hangar 18. Ангар 18. Многие часто сравнивают Hangar 18 с песней Металлика The Call of Cthulhu на альбоме Ride the Lightning. Структура аккордов одна и та же, хотя играются они в другой последовательности. но ведь обе песни написал я, поэтому и аккорды одинаковые. Сыграно по-другому, но очень похоже на The к of Cthulhu, которая изначально называлась When Hell Frizes Over. Но Хэнга Эйтин появился еще раньше. До Металлика у меня была группа Пэник, и мы играли эту песню, но тогда она называлась N2AHQ. Я был в аэропорту и увидел хвостовой киль самолета с номером N2AHQ. Я решил, что это значит «в нашей штаб-квартире». «Как круто». и решил написать песню о цели назначения в открытом космосе нашей штаб-квартире. «Добро пожаловать на нашу вышку, найди время осмотреться, эти стены нерушимы, как видишь, они сделаны из прочной стали, компьютерные сети, что правят миром, дают возможность увидеть звезды». Это все взято из фильмов «Трон», «Звездные войны», «Звездный путь». «Ангара 18» сначала в песне не было, но в ней было все, кроме этой ключевой фразы. «Возможно, я видел слишком много». «Ангар 18». «Я слишком много знаю». Мы в то время слушали много комедийных записей, и мне нравился Джордж Карлин с его аксюморными. Гигантская креветка, военная разведка, деловая этика. Вот оттуда я и взял строчку про военную разведку. После второго куплета в Хенгер Эйтин настало время показать гитарное мастерство. Я смотрел рекламу по телеку про ВМС, военно-морские силы США, где показывали субмарину, а внутри моряки танцуют под мозгу, которая раздается откуда-то снизу. И мне запомнился этот энергичный риф. Я взял гитару и начал играть, пока не придумал вторую часть Ханга Эйтен», где вступает гитарное соло. Как только мы перешли к соло и стали меняться соло-партиями, получилось, что играет Марти, Марти, я, Марти, я, Марти, я. И пока мы продолжили передавать эстафету, я решил, что стоит ускорить песню. И в конце каждого соло была фраза, после которой мы всякий раз увеличивали темп. «Take no prisoners. Пленных не брать». Я смотрел множество фильмов про Вторую мировую войну, а потом, к своему удивлению, заметил в хэви-метале военный менталитет. Провел некую параллель. И эта тема реально стала интересовать представителей высшего эшелона Большой Четверки. Примечание. Большая Четверка. Металлика, Slayer, Мегадесс и Anthrax — Четыре коммерчески успешные группы, добившиеся огромного признания в середине 80-х. Новое металлическое ополчение – Также речь шла о времени, когда Том Круз снялся в фильме «Рожденный 4 июля» о парализованном ветеране Вьетнамской войны Ронни Ковике. Также я всегда брал пример с президента Джона Ф. Кеннеди, пусть даже мне было всего два года, когда его убили. К тому моменту, как я стал подростком, я уже пожил при Никсоне, Форде и Картере, и настало время встать на учет на военную службу. Мы с другом сходили на почту и положили друг другу в почтовый ящик повестку, чтобы убедиться, что мы это сделали. Я скептично относился к войне в других государствах. Корея, кажется, тогда угрожала, а к политике и вовсе был равнодушен. Но я знал, что 18-летние парни управляют этими дорогущими авианосцами, командуют кораблем и по-прежнему ходят по струнке. И мне вдруг пришло в голову, что эти мальчишки жертвуют жизнью, но при этом должны стричься. Я уже был свидетелем того, как совет ветеранов войны относился к моему отцу. Я видел, как многие из этих ребят возвращались настоящими зомби, особенно ветераны Вьетнамской войны, а власти плевали им в лицо. Никаких парадов. Но песня была о Второй мировой войне и поражении Третьего рейха. Несмотря на то, что мама немка, я не антисемит, поэтому вряд ли хотел об этом написать. Для меня это скорее было наблюдением за окончанием Второй мировой войны. всего один шанс пробраться к ним нет права на ошибку уничтожим их по ним проедут танки растопчем их гордость унизим заставим их народ сдаться они мрут от цепного тифа их скосит эпидемия пленных не брать сжечь их я хотел чтобы вступление звучало так будто сержант инструктор выкрикивает приказы как рональд ли эрми в роли сержанта артиллерии хартмана в фильме «Цельно-металлическая оболочка Мы с группой исполнили выкрики, команду и ответ. Я взял строчку «Война – это мир» из книги Джорджа Оруэлла «1984». Я переделал рекламу по ТВ про армейские резервы, которые обещали, что, пойдя в армию, ты можешь стать настоящим героем. И в конце я атакую строчкой Джона Ф. Кеннеди. «Не спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны. Спроси, что страна может сделать для тебя. Пленных не брать, умей за себя постоять». Рифинг в песне – один из самых сложных на альбоме. Вначале взрывается с сумасшедшей скоростью, вероятно, быстрее я тогда играть просто не мог, и это почти ловушка для пальцев. Очень сложная техника, но здесь важна точность, а не скорость. Если играть быстро, собьешься с ритма. Есть возможность сыграть ровно, где красивый переход, и там я в любом случае не смог сыграть быстрее. В песне присутствуют резкие военные партии с каденциями на рабочем барабане и легкий ритм, а потом быстро переходят в молниеносные соло. Фэнни любят петь эту часть в конце, когда я говорю «пленных не брать, умей за себя постоять». Мы всегда говорим это несколько раз, это мой девиз. Когда меня просят дать жизненный совет, я всегда говорю, что нельзя никому позволять на себе ездить. «Five Magics. Пять магий». Я жил на студии Верони. Соорудил себе чердак и положил туда матрас, а над головой повесил лампу. У меня был электронагреватель и жестяная кружка. Я мог кипятить воду и готовить горячий Тодди. Примечание. Горячий Тодди – коктейль, приготовленный из смеси крепкого алкоголя, воды, подсластителей и специй. Тодди изобрели в XVIII веке специально для женщин, которым мне нравился слишком резкий вкус рома или виски. Иногда я поднимался на чердак с какой-нибудь девахой и иногда оставался у нее, но зачастую просто читал перед сном. Это было время одиночества. Одна женщина покупала порошок у одного моего знакомого. Я время от времени ездил с ней, чтобы достать наркоту и немного долбануть. Деваха эта становилась белой и пушистой, мы ехали к ней домой и развлекались. Утром она просыпалась на работу и всегда говорила мне, когда надо уйти, чтобы не столкнуться с соседом по комнате, когда тот проснется. Я вставал, варил себе кофе и уходил, как она просила. Вот там-то я и наткнулся на книгу «Мастер пяти магий», которая меня крайне заинтересовала. Написанный Линдоном Харди, опубликованный в 1980-м, этот научно-фантастический роман, первый из трилогии, рассказывает о приключениях Алладара на земле Проколон, и он стремится отличиться, чтобы заслужить руку и сердце королевы Вендоры. «Я прочитал книгу, но я не плагиатор, хотя книга оказала на меня огромное влияние. Я даже не использовал те же пять магий, придумал свои». Песни — это фактически сочетание книги и фильма 1981 года с участием Рудгера Хауэра и Мишель Пфайфер «Леди Ястреб» романтической история с использованием пяти магий и магической силы зла. Но в начале песни наш герой находится в поисках этих сил. И одна часть берется из книги про крылатого дракона, и это единственная строчка, которую я стащил. «Парад монахов в серых одеяниях и непорочные девы оседлают крылатых демонов». Она вообще ни о чем — Просто мне показалось, что звучит прикольно. «Одари меня своими знаниями, колдун мудрейший и всезнающий. Я желаю править этим королевством, смягчить этот оскверненный ветер, свергнуть с трона зловещего принца, чье лицемерие и грехи прикрыты гостеприимством. Парад монахов в серых одеяниях, непорочные девы оседлают крылатых демонов». И несмотря на то, что эти пять предметов индивидуальны, все они одинаковые. «Это все магия, но разная», Они похожи, но в то же время нет. К концу песни есть мелодичная часть, где я как бы вопрошаю отвечаю вместе с колдуном. «Адскими муками, адскими муками, дается мне пятая магия, пятая магия». Я не знаю, кто он. Я никогда не говорил, хороший это колдун или плохой. Но потом слышно его голос. Я хотел добавить гротесковый звуковой эффект. Мы попробовали несколько трюков, а потом я просто сложил руки ковшиком и говорил... И получился этот замечательный, зловещий, дьявольский звуковой эффект. Это и был мой мелкий, зловещий чувак. Мои руки. Руки зла. Каждый раз, когда я пою песню, представляю, как он говорит с Мерлином. Я не знаю, почему не раскрыл карты и не назвал его по имени, возможно, в первом черновике назвал, но не сделал этого на альбоме. Кто с мечом живет, от меча и погибнет. Кто в грехе живет, во лжи будет жить. Заметьте, когда он говорит, кто в грехе живет, он ждет, и когда я говорю «во лжи будет жить», «Ответа не следует. Почему? Он плохой парень, а я теперь хороший. У меня пять магий, и я хочу за лордом бездны, поэтому, очевидно, я хороший парень, но с кем я разговариваю? И я ли это? Это нарцисс? Или это эхо? Что это? Я не хочу быть каким-то долбанутым и черечурнрастанным чуваком, но мне реально нравится Эзоп, и он всегда интересно заканчивает свои сказки. Я не хотел, чтобы кто-нибудь думал, что черная магия – это хорошо». Меня эта тема много лет уничтожала. Многие знали, что я занимался колдовством, но никогда не хотел, чтобы об этом трубили на каждом углу. «Poison was the cure» — яд был лекарством. Я думал, что знаю, о чем эта песня. Но потом до меня дошло, что я написал метафору для тяжелого наркотика, а не про свои отношения. Скучаю по жарким объятиям, которые ощутил, когда ты впервые ко мне прикоснулась. В твоих объятиях мне спокойно, я под защитой. Я должен был знать, что ты меня уничтожишь. Любому, кто принимал наркоту, знакомы эти ощущения. В день нашей встречи ты была змеей, и все же я тебя любил. Вытащил твои ядовитые зубы, но яд остался. Тут я вспоминаю, как меня, словно змея, укусил наркотик или какой-то человек. В этот момент я не мог сказать, о ком конкретно песня. И в итоге я все же пришел в себя. Большинство моих песен начинаются с рассказа протагониста, столкнувшегося с невзгодами и бедами, к финальному куплету, одолевшего врагов и вышедшего победителем. «В истории есть мораль, и здесь снова сказка из Опа. Из рок-звезды я превратился в наркомана. Жизнь — это водоем. Зайди в него. Он дарует жизнь». Последняя строчка появилась, потому что ее произносил мой нарколог Джон Боконегро. «Жизнь — водоем. Зайди в него». Джон оказал на меня огромное влияние на пути к завязке, но песни он не писал, Однажды он приехал к нам с Эллифсоном и сказал, что написал тексты и хочет, чтобы мы их использовали. Получилась хрень. Я не хотел ему об этом говорить. Не знаю, может быть, он прикалывался, но он написал «Такая большая луна за облаками». Я ему сказал «Оставайся наркологом и больше не пиши». Лукреция. Лукреция – предмет споров и дискуссий. Многие хотят знать, кто такая эта Лукреция. Мне говорят, я неправильно написал ее имя. У них разные мнения насчет этой песни, но все они не правы. Я написал эту песню о том, что сам себе придумал и назвал Лукрецией. Я даже не знаю, кто это. Я все придумал и могу писать ее имя, как мне хочется. Засидевшись допоздна, на цыпочках пробираюсь сквозь мрак. Здесь чертовски холодно, ужасно темно. Зная о том, что меня окружает, бегу в свое укрытие, где никто меня не найдет. И друзья говорят, «Дэйв, ты чокнулся? Эй!» Я вспоминал, как влезал в дома, долбил наркоту, отрывался и куражил, прятался от всех. Еще мне напомнили про мой чердак в студии, куда я мог сбежать и спрятаться от мира. И потом в песне такие строчки. Уходя все дальше, шатаюсь по заросшей паутиной лестнице. Грязь под ногами, ступени скрипят. Я осторожно крадусь, засыпаю и переношусь в сумрак. Гипноз ведет меня. Проскальзываю по коридорам, сажусь в бабушкино кресло-качалку. Воспоминания одолевают меня на чердаке. Лукреция нетерпеливо ждет, вглядываясь за паутину. Кобра так ярко блестит. Когда я был мелким, комик Джонатан Уинтерс в своей передаче залезал к себе на чердак и рассказывал обо всем дерьме, которое там хранил. Полагаю, это было некое физическое изображение всего, что творилось в его башке. У него была плюшевая змея. И я представил себя у него на чердаке со всем этим безумным дерьмом и плюшевой змеей, плюшевым мангустом, и они сидят друг перед другом, а между ними хрустальный шар. И закончил я песню так. Лунный свет строится с неба, хрустальный шар заряжается энергией, терпеливо, словно кошка, Лукреция убаюкивает меня. Я заканчиваю тем, что Лукреция качается в кресле, потому что представляю пожилую бабушку. Но, будучи цыганкой на чердаке, она на все плевать хотела. «Торнадо of souls, Вихрь страстей». Пока я увлеченно слушал новость о попсе вроде «Favor Young Girl в новом сингле с альбома Пола и Абдул», который, как утверждали, она не пела, «Торнадо of souls родилась после болезненного расставания с моей невестой Дианой, пока я лежал в клинике в Беверли-Хиллз. Мы встречались шесть лет, Моя болезнь была настолько сильной и разрушила все, что я любил. И всех, особенно девушку, на которой хотел жениться. В итоге мы так и не смогли найти общий язык. Мы могли ладить какой-то период времени, но все заканчивалось ссорами и скандалами. Я считал, что мы друг о друге сильно заботились, но почему-то не могли быть вместе. И я подумал, что в этом вихре страстей мы всегда считали себя куда безопаснее. Не знаю почему, мы придумали эту фразу — Сегодня утром я сделал звонок и поставил точку в отношениях. Повесив трубку, я хотел разрыдаться, но, черт возьми, слезы высохли. Не ради денег, ни ради славы, ни ради власти. Хватит. Наигрался. Песня родилась после разрыва с Дианой, пусть даже гитарист Крис Полланд приложил руку к некоторым более поздним версиям, а кто-то решил сравнить трек с песней Teambook Free The Futures so bright, I got a shades. Это было фактически письмо, которое я написал Диане. потому что не смог бы порвать с ней, даже несмотря на то, что очень этого хотел. Но теперь я защищен, меня уносит вихрь. Прошлое и ложь не изменить, хватит жить внутри этой клетки, я, несомненно, погибну, и меня унесет вихрь. «Доун Patrol, Утренний дозор». Эту басовую линию написал Дэвид Элифсон. Простой риф, который меня поначалу не впечатлил. Честно говоря, я считал его каким-то убогим, но он засел в голове. Я однажды утром, посмотрев на ночь фильм с Жаном Клодом Ван Дамом «Патруль времени», я проснулся от кошмара и накидал текст к песне «Доун on patrol» и попросил Эллифсона сыграть мне этот риф еще раз. Ближе к окончанию записи «Rust in Peace» мне было невдомек, что Эллифсон на альбоме ничего не сочинил, но в прошлом это приводило к серьезным разногласиям. На многих альбомах был один трек, где каждый числится как композитор, поэтому у всех была своя доля авторского гонорара. Он снова сыграл мне эту партию, и я сделал аранжировку для демо. Я стал бормотать поверх трека, как псих из будущего, как в фильме, и в конце искаженным голосом я говорю, что мы тратим свое время, как кроты. Свой безумный образ я срисовал со сцены фильма «Охотник на оленей», где крысы загнаны под шлем и грызут желудок раненого солдата, и в 1984 у главного героя перед лицом «Клетка с крысами». и мысль о том, что тебя могут сожрать крысы или любое другое дикое животное сводит с ума. И я не боюсь, что это случится со мной, но в голове засел этот жуткий образ. Фактически это моя интерпретация Мегадес в будущем и всех тех, кто наделен властью. Rust in peace, Polaris. Коррозии покройся с миром. Polaris. Примечание. Присутствует игра слов. Rust in peace, rest in peace. Покойся с миром. Когда появилась Металлика, мы с Хэтфилдом и Ларсом часто колесили по шоссе вдоль побережья Тихого океана. Ездили из округа Ориндж в Хантингтон-Бич, потому что там была вся тусовка, и собирались все мои друзья. Я ходил в школу в Хантингтон-Бич и постоянно гонял туда автостопом. Там мне впервые понравилось выступать на пивных вечеринках. Мы ездили с одной тусовки на другую, бухали, угорали и смотрели, как выступают остальные. Меня вставляла живая музыка. Когда на тех вечеринках свет в доме выключался, а на усилителях, мерцая в темноте, загорались маленькие красные лампочки, я был очарован. Было это еще до прихода в «Металлика» и до того, как я сколотил свою первую группу Пеник. В группе были только мы с барабанщиком Дэйвом Харманом. У Дэйва была барабанная установка, на которую я запрыгивал и играл. Вот так родился барабанный бит к песне «Rust in Peace». Если послушать барабанный ритм, он совсем мальчишеский. Я написал под этот бит гитарный риф. и впервые сыграл в джазовом стиле. Мне нужно было, чтобы риф следовал ритму, и я использовал особенную последовательность нот, впервые попробовав сложное утонченное написание песен. риф был придуман еще до пенник. Я сыграл эту песню на одну из тех вечеринок, и местная группа почти ее выучила. Много лет спустя, пока я ехал по шоссе с Дэвидом Эллифсоном по радио, я слышал, как песня вернулась ко мне сквозь годы от той же группы. Они даже назвались «Child Saint», как и первый вариант песни. И надо отдать им должное, после того, как я пожаловался, они песню выкинули. Но Rust in Peace родилась у меня после сна. Я ехал по шоссе, особенно когда проезжал центр очистки воды. Возле Ньюпорт-Бич это здание служило центральным элементом во сне, и там были противотанковые ежи, огромные металлические балки в форме икса. Во сне я увидел, как дети залезают на этих ежей перед водными башнями. Еще там были потрясающие бетонные трубопроводы, на которых дети катались на досках. И я представил, как скейтеры спиралью спускаются по этим трубам, где с помощью граффити написаны названия групп. Песня «Rust in Peace» во многом о ядерном противостоянии, холодной войне. Мы в то время все еще находились в холодной войне. Многие подростки, которые сегодня только открывают для себя Megadeth, не знают, что это было за время и как близко мы были к тому, чтобы все накрылось медным тазом. поэтому некоторое волнение в тексте им не понять. Паларис посвящена самой ракете, боеголовке, и трек простой, в нем практически ничего нет. Лирики слишком много, педантичный ритм, дублирующий гитарный риф и немного приводящий к гипнозу. И каждый раз, когда эта партия проходит через риф, появляется еще одна короткая фраза. Постепенно она превращается в сложное вокально-гитарное упражнение. Песни, состоящие из двух названий, стали фирменной фишкой Мегадес. В самом начале у нас была «Killing is my business and business is good» и всем понравилось. На следующей пластинке я придумал «Peace sells, but who's buying», а на третьем альбоме «So far, so good, so what». Нам это подходило.